Завещание. Завещатель. Вера Маргретта Линн. 2003 2034 284 4 Обрыв. Редерхеоген 20.03.2015. Подпись. В вопросе наследственного раздела семейного имущества и контроля над компаниями, фондами, семья Фалк постоянно следовала принципу прямой нисходящей линии. Правда состоит в том, что Улов Фалк – сын немецкого солдата Ханса Отта бранта предположительно погибшего при крушении парохода принцессы Рагенхильд 23.10.1940. По этой причине ни Улов, ни его потомки не имеют законного права наследования. После моей смерти Ханс Фалк, старший из живых потомков Тура Фалка по прямой нисходящей линии, является законным его наследником, Редер Хёген и прочие имущества семьи должны быть переданы ему. Что касается группы Сага, я ссылаюсь на завещание Тура Фалка, где подчеркнуто, что всеми ценностями, зиждущимися на его состоянии, в том числе предприятиями, земельной собственностью и движимым имуществом, должен управлять потомок по прямой нисходящей линии, то есть Ханс Фалк. Права на мои книги, а также возможные будущие доходы от моих книг отходят без ограничений моей внучки, Александр Фалк. Подпись свидетелей. Два свидетеля старше 18 лет, подтверждающие, что они не предусмотрены в подписываемом завещании. Юхан Грик. Подпись. Сири Жаклин Греви. Подпись.